Глава 23 Фения вызывает дождь: Хоть мне и прилично заплатили за съемки, я посчитала непозволительным шиком опять заказывать такси. Тем более от тяжелых сумок я избавилась, и теперь была налегке. По дороге к метро, проходя мимо больших витрин, где я периодически ловила свое отражение, Мне пришло в голову, что к моему образу не хватает шляпы с большими волнообразными полями. И так захотелось такую шляпу, что я даже остановилась в задумчивости и тут же набрала Вике. «Викуся, ты через сколько будешь в условленном месте?» «Минут через двадцать, а ты?» «Я тоже уже в метро захожу. Вика, давай в какой-нибудь магазин заскочим и купим мне шляпу с большими полями, как Софи Лорен носила». «А разве она с большими носила?» — засомневалась Вика. «По-моему, да. Без разницы. Просто очень хочу шляпу с большими полями». «Странная ты, Фень. Ну, хочешь, купим с полями. Тогда давай сразу встретимся у торгового центра, а потом пойдем ужинать в грузинский ресторан, там недалеко». «Кухня, пальчики оближешь и язык проглотишь». Шляпу мы нашли неожиданно быстро. Именно ту, которая мне привиделась. Бежевая, с василькового цвета бантом сзади. И Вика долгое время восхищалась моим образом и тем, как я похорошела и расцвела за последнюю неделю. «Твой роман идет тебе явно на пользу. Вот что значит регулярный секс для женщины», — тараторила она, пока мы шли до ресторана. «А с моим мужем теперь особо не разбежишься в этом вопросе». У него проблемы в постели, Вик. Он же еще молодой. Проблем нет, все работает. Только в браке секс отходит на второй план. Нет, даже на десятый. Дети, их бесконечные уроки, собака, работа, готовка, уборка. Вечером у меня сил нет, у него тоже, видимо. Поужинаем, ляжем, лежим минут десять. Каждый об этом думает, но даже начать лень» так и засыпаем. А с утра? Есть ведь утро. Силы за ночь восстановлены уже. Утро? Ты совсем рехнулась. Мое утро — это самое страшное, что вообще есть в моей жизни. В дурдоме, я уверена, оно и то проходит спокойнее. Психи просыпаются, им сразу таблетки и укольчики, и они смиренные возвращаются в свои палаты. Я в очередной раз удивляюсь, откуда ты так хорошо осведомлена о сумасшедших домах. Бывала там. Я удивленно посмотрела на этот вновь открывшийся для меня факт: Не волнуйся, не в качестве пациентки, в качестве посетителя. Вика посмотрела куда-то в сторону и добавила: Пока. Ты, моих оболтусов, знаешь, поднять невозможно. Ругаюсь, ару на весь дом, как оглашенная. Не встают. Потом начинается. На завтрак. То, что я предлагаю, они не хотят. Приходится что-то ворганить другое. Потом, мама, погладь то, все, пришей пуговицу. Говорю, Ванечка, сынок, надень другую рубашку. Это мятая и с оторванной пуговицей. Нет, говорит, хочу только эту. Сонька. Девица уже у меня, хоть и двенадцать. В ванне погоду сидит. Фень, говорю ей, доченька, ты не одна, нам с папой тоже на работу, и времени в обрез. Знаешь, что она мне на это отвечает? "Подождешь, никуда не денется твоя работа. Хамка первостатейная. Потом начинается перепихивание друг другу у этого бедного пса. Когда покупали, все в голос орали, что будут гулять хоть по пять раз в день. А теперь даже с утра никто выводить не хочет. Я пытаюсь со всеми договориться, взываю к их совести. Они отнекиваются. Я начинаю кричать, собака скулить. Муж делает телевизор на полную громкость, потому что именно в этот момент объявляют биржевые новости. С псом в итоге иду я, выкуривая по три сигареты за прогулку. Феничка, не жизнь, а полный кошмар. И деньги в семью в основном зарабатываю тоже я, Вот так и живем. Значит, ты жизнью недовольна? А с виду так и не скажешь. Это только фасад счастливой семейной жизни. А за ним, за фасадом, какой-то скотный двор. Серега мой по вечерам бухает, говорит, стресс снимает. Работа у него, видите ли, нервная. А то, что у меня вся жизнь нервная, это никому не интересно. Может, тебе отдохнуть съездить? Переключишься на время. Отпуск в плане. Но одной никак не получится уехать. У меня ведь семья, а как я их брошу? Поедем все вчетвером. А это для меня отдых относительный. За этим разговором мы дошли до ресторана под названием «Вах-Вах». Устроившись за столиком на тенистой веранде, мы заказали разнообразных национальных грузинских блюд и бутылку кинзмарауля «Рассказывай теперь про себя». «У меня полная неразбериха», — констатировала я. «Давай тогда разбираться». Начала я свой рассказ с Влада. Потом рассказала про девицу, что приходила к Радмилу, не упустив сцену ревности Радмила к Владу. «Да, Фень, жизнь у тебя бьет ключом, как я погляжу. А что на это все сказала твоя мама и как она вообще поживает?» Ой, про маму забыла. У нее все замечательно. Познакомилась с мужиком из Испании, закрутила с ним роман и укатила к нему в гости. Ух ты, вот дает маманя. Кто бы мог подумать? А ты о картах и обо всем остальном ей рассказала? Ага, но совета от нее не получила. О картах она и без меня знала. Бабушка хотела ее сначала приобщить к этому ремеслу. Но ей способности не передались, и с картами у нее не сложилось. Оказывается, мало просто обладать ими. Нужно иметь дар. Я сейчас книги читаю по магии и колдовству. Так там написано, что чаще способности передаются через поколение, то есть от бабки к внучке, как в моем случае. Маму Люси, я чаша минула, она обыкновенная. «А ты, значит, необыкновенная?» а самое значит, что не наесть потомственная ведьма. Получается, что так. Я могу и без колоды колдовать, только я пока боюсь пробовать. Прежде всего, придется решить для себя, готова ли взять великую нож удара, готова ли я посвятить себя этому искусству, открыть свое сознание и душу потустороннему миру. Блин, вот ты начиталась литературы. Сознание и душу, потустороннему миру. И не говори, Викуся. Решение непростое. Никто помочь не может, а переход в стройные ряды ведьмочек еще сложнее. В декабре откроется коридор затмений, и я, если решусь, уже должна быть готова к посвящению ведьмы. А кто будет посвящать? Судя по написанному, тот, кто дар передал. Значит, она опять придет. Если решу, то непременно. Другого пути нет. Соглашайся, чего думать. Таких, как я, миллионы, а приличных ведьм у нас раз-два и обчелся. В основном одни шарлатанки. И она заливисто захохотала. Фень, знаешь, чего я смеюсь? Вдруг представила, как после посвящения у тебя такая огромная бородавка на носу вырастет. Должно же у тебя какое-то отличие быть. Опознавательный знак для своих. Вика веселилась вовсю. Я решила ее поддержать. Когда начинаешь серьезные вещи воспринимать с позиции юмора, все выглядит не так уж и страшно. У меня и так уже есть, как ты говоришь, опознавательный знак. Глаза разного цвета, черная кошка и длинные волосы. В волосах у ведьмы основная сила скрыта. Но после посвящения, как ты и предполагаешь, добавится бородавка, крючковатый нос, вырастет горб, и одна нога станет короче другой. Будешь со мной с такой дружить? Придется, а то еще превратишь меня в жабу. Наше веселье прервал звонок Радмила. «Милая, я закончил, ты где?» — спросил он, когда я ответила на вызов. «Мы с Викой в ресторане «Вах-вах». Прекрасно. Хочешь, я за вами приеду? Диктуй адрес. Я махнула рукой официанту, он незамедлительно подошел. Скажите, пожалуйста, моему молодому человеку точный адрес вашего ресторана. Я отдала ему трубку, и он объяснил, как нас найти. Вино и вкусная еда привели нас с Викой в наипрекраснейшее расположение духа. Я разошлась и окончательно уверовала в свою уникальность. Викон он будет минут через 30. Давай проверим мои способности?» «Клёво. А как именно мы их проверим? Что ты можешь?» «Жарко? Может, вызовешь дождь? Гром, грозу и всемирный потоп?» не, всемирный потоп, пожалуй, не потяну. Но что-нибудь вроде дождика попробую сделать». «Класс, давай. А как ты будешь это делать?» «Ты знаешь, мне недостаточно просто представить, что пошел дождь, и он тут же пойдет. Мне надо подключить эмоции, переживания, ощущения того, что идет дождь». «Как это?» «Сначала поймать переход воздуха из жаркого, стоячего, густого в ароматный, свежий, душистый. Ощутить, что холодные капли дождя попадают на мое лицо и постепенно остужают меня». Почувствовать, как липнет к промокшая ткань моего сарафана. все это не просто представить, а именно почувствовать, а потом этого очень захотеть. И получится? Сейчас проверим. Я закрыла глаза, откинулась на спинку стула и расслабилась. Прошло какое-то время. Вика сидела рядом, молча, и тоже прикрыла глаза. Из моих визуализаций меня выдернул звонок телефона. «Фень, я приехал, выходите. Ты не хочешь зайти и посидеть с нами?» «Нет, жарко. Кушать не хочу. Хочу домой под холодный душ и тебя». «Тогда выходим». Вика открыла глаза. Я прямо даже задремала. «Радмил приехал, пошли. А как же дождь?» «Не получилось». Мы расплатились и вышли из ресторана. На веранде мы сидели в тени, и на нас дул вентилятор, поэтому было относительно комфортно по сравнению с тем, что творилось на улице. За день разогретый асфальт плавился и чадил гудроном. Дышать было нечем. Я взглянула на небо. Так, на всякий случай, без всякой надежды увидеть там грозовую тучу. Небо проверяешь? «Без вариантов, не облачко», — вздохнув, сказала Виктория, тоже подняв голову наверх. И в это самое мгновение нас окатила с ног до головы поливочная машина. Струйки холодной воды медленно стекали с волос на лицо. Одежда намокла и неприятно теперь липла к телу. «Но это нас заметно остудило». «Спасибо», — крикнула подруга вслед уезжающей поливалке. Я стояла мокрая и не могла поверить, что пусть это и не дождь, но по факту желание частично удовлетворено. «Что скажешь?» — обратилась я к Вике. «Молодец, подруга. Если бы чуть дольше посидела, и дождь бы наколдовала. Но и так сойдет. Душек приняли, поехали домой». Мы сели к Радмилу в машину. «Девочки, что это с вами?» «Почему вы в таком мокром виде?» — поинтересовался он. «Нас поливочная машина окатила и охладила заодно», — ответила я. «И подтвердила, что Феня может все, – добавила Вика. «Радмил, знакомься. Это моя лучшая подруга Вика», — представила я ее. «Здравствуйте, Радмил. Приятно наконец-то с вами лично познакомиться». Мы довезли Вику до дома, я пообещала не пропадать и пригласила ее к нам на наш совместный с Радмилом день рождения.